Глава девятнадцатая. Да, крякнул Энтин, когда мы остались одни. «По некоторым признакам могу сделать вывод, что господин Маркс помнит Сергея Кабанова». «Но почему тогда он упорно это отрицает?» — удивился Николаша. «Чего-то опасается. Или, скорее, кого-то боится», — предположил Костин. «Коля, посмотри, пожалуйста, чем занимается ныне Владимир Николаевич. Изучи его биографию». «Уже поглядел, пока он у нас сидел» сказал Николаша. Маркс учился в школе, в институте, потом устроился смотрителем в музей-квартиру историка Самуйлова. «Впервые слышу о таком ученом», заметил Володя. «Я тоже, к стыду своему, о нем не знал», вздохнул Энтин. «Но могу дать комментарий. В советские годы кое-кому из вдов или детей академиков, писателей, артистов удавалось превращать свои апартаменты в музеи. Провернуть это было нелегко. Требовалась поддержка Творческого союза, Академии наук, писались обращения в МОЗ горы разные инстанции. В бумагах указывали значимость умершего, ценность его трудов, вклад, который он внес в науку, литературу, искусство. Не всем удавалось получить положительное решение. Но кое-кому везло. Квартира становилась музеем, а вдова или дочь, сын – экскурсоводами. Некоторые такие музеи существовали и в 90-е годы. «Вот счастье-то!» – засмеялся Николаша. Пускать к себе домой толпы любопытных идиотов. «Ангел мой, вы не правы», – возразил Энтин. «Коммунальные услуги музея оплачивало государство. Экскурсовод получал зарплату, да, маленькую, но это отличная прибавка к пенсии. И массы людей в квартирах-музеях никогда не было. Вернее, они ходили только к тем, кто был широко известен. К остальным могла пара «человек за год случайно заглянуть», и было и работы музея. Если посетитель приходил в выходной, праздничный день, и после закрытия то его не пускали. Иногда семья покойного, если она не бедствовала, нанимала смотрителя, как правило, молодого человека с хорошей репутацией. Вдова жила на подмосковной даче, получала деньги как экскурсовод, платила немного смотрителю. Он жил в квартире бесплатно, следил за ней, возился с экскурсантами. «Ясно», — пробормотал Николаша. Владимир у этого Самойлова проработал три года, потом уволился. И более никаких сведений о его службе нет. А потом Маркс вдруг с нуля создал институт, сейчас преподает в нем историю. Является хозяином учебного заведения. Вус маленький, плата за учебу высокая, но заведение держится на плаву. Откуда у мужика деньги на бизнес? «Интересный вопрос», — сказал Энтин. «Николаша, можешь изучить ближайшее окружение, Сергей?» «Приемных родителей?» уточнил Махонин. «Коллег по работе?» «Нет, ангел мой, прости, я не уточнил задачу. Меня интересуют его контакты в детстве. Что с его друзьями? Трошина с бабушкой живут в Италии, остальные где?» «Так у мальчика, по словам Олимпиады, не было приятелей», напомнила я. «Над ним смеялись, издевались, а потом его защитила Майя». «Пожилая дама может не знать точно», терпеливо продолжил Константин Львович. Дети порой ведут себя друг с другом грубо, но на самом деле они приятели, а то, что взрослым кажется издевательством, на взгляд подростка просто забавная шутка. «Лампа, в вашем классе был мальчик, который вас по голове книгой лупил?» Я поморщилась. «Да, навсегда его имя запомнила. Игорь Авраменко. В первых классах он не отличался агрессивностью, а когда мы в седьмой перешли, просто прохода мне не давал, обзывал, фроська-авоська, один раз привязал мои косички к столу с помощью изоленты». После звонка я встала и упала, голову назад потянула. Мама прибежала в школу, потребовала вызвать родителей хулигана. Но Авраменко это не остановило. Издевался надо мной до выпускных экзаменов. Я из-за него не хожу на встречи выпускников. Не желаю видеть Авраменко даже сейчас. «Лампа!» – засмеялся Энтин. «Мальчик испытывал к вам первую любовь. Просто по эмоциональному с кудаумию не знал, как привлечь ваше внимание. Ну не цветы же с конфетами вам дарить, да и денег не было. «Николаша, проверьте детские контакты Сергея». «Одноклассники, соседи», – перечислил Махонин. «Там еще определенно были дачники, но их в документах не указывают». «Дачники», – повторила я. «Интересно, кто посоветовал Владимиру привезти мать в богом забытое село? Вероятно, он дружил с кем-то из местных? А может, просто поехал на Абум в область, искал место поближе к Москве, чтобы и мать жила на свежем воздухе, а он сам на учебу-работу ездить мог? предположил Михаил. Увидел симпатичную, на его взгляд, деревню и пошел искать тех, кто жильцов пустит. «Слушайте», — подпрыгнул Николаша, «я нашел сведения о родственниках Владимира. Его отец давно умер, сын тогда еще в школу не пошел. Мать Ксения Сергеевна, учительница истории, Владимир носит фамилию Маркс, она ему от отца досталась. Угадайте, кто Ксения в девичестве». «Говори», — велел Костин. Трошина объявил Махонин. «У матери Владимира была родная сестра, Раиса Сергеевна». «Бабушка Майи!» — ахнула я. «У Раисы был сын Юрий», — Чистил Николаша. «Ну, тот, что ушел из института сторожем работать». «Отец Майи!» — подчеркнул Михаил. «Трошина, получается, родственница Владимира?» «Если он и Юрий двоюродные братья, то да» согласился Энтин. «Я не очень хорошо разбираюсь в родственных переплетениях», но господин Маркс слукавил, когда самым честным видом заявил, что не помнит маю «Почему он это сделал?» изумилась я. «Вопрос дня», протянул Константин Львович. «Однако история становится все более захватывающей. Лампа, дорогая, вы как хотели провести утро завтрашнего дня?» «Особых планов не строила», ответила я. «Согласны отправиться со мной на небольшую прогулку?» — предложил Энтин. «Одному скучно ехать. С красивой дамой намного веселее». «Держите ее подальше от унитаза и кофемашины», — заржал Николай. Я встала. «Поеду домой, надо собраться на завтрашнюю прогулку с Константином Львовичем. Надеюсь, не попаду во все пробки мира». В лифте на мой телефон прилетело сообщение. «Лампа, купите, пожалуйста, в супермаркете. Вот это по списку». Киса выиграла конкурс «Торжественное чаепитие». К нам в назначенный день и час явятся юные княгини вместе со своей предводительницей. Девочка в восторге, она хочет, чтобы все было идеально, поэтому составила перечень покупок. «Хорошо», — согласилась я, совершенно не собиравшаяся ехать в магазин. Но ради счастья ребенка и не на такое согласишься». Я села в машину и покатила в супермаркет, который находился неподалеку от нашего дома.